Глава седьмая. Глаз бури. Костёр потух. Было темно и очень холодно. Съёжившись под рваным одеялом, отравитель покрутился сбоку-набок и понял, что больше не уснёт. Он замёрз так, что зуб на зуб не попадал. Промокнув кровь с порванной губы, Тхакрит открыл глаза. В вагоне непроглядная темень. Только через раздвижную дверь просачивается тонкая полоска света и сквозит ледяной ветер. Отравитель поднялся, волоча за собой одеяло, подошёл к двери и выглянул наружу. Висевшие прямо над головой две луны Мира-9 поливали серебром дюны, простиравшиеся до самого горизонта. Впереди возвышался какой-то огромный силуэт. Это точно не мёртвая станция. Где он? Как здесь оказался? Накинув одеяло на плечи, Тхакрит распахнул дверь и босиком спустился на холодный песок. Ночью он обычно не просыпается. Может, это сон? Отравитель ущипнул себя за руку. Нет, он не спит. Тёмная фигура по-прежнему в сотне метров от него, свернулась к клубочком, как бродячая собака. Тхакрит осторожно пошёл вперёд, кутаясь в дырявое одеяло, разглядел гигантские колёса, изящный корпус, профиль двух покосившихся домовых труб. Остановившись, обернулся и поискал глазами свой вагон. Но это не слишком-то его успокоило. Где же он? Почему оказался именно здесь? А раньше старый вагон уже куда-то его возил? Отравитель вспомнил, как во сне его мерно потряхивало, под полом ритмично стучали колёса. Но сон был не страшным, поэтому он не проснулся. Да и костёр грел всю ночь, потухнув только на рассвете. Оглядев напоследок чёрный силуэт корабля, Тхакрит вернулся в вагон. Улёгся на пол, натянул одеяло на голову. Зажмурил глаза, надеясь, что кромешная тьма поможет ему забыться. Потом открыл рот стараясь вдохнуть как можно больше темноты и поскорее заснуть. Оглушительный крик, и сразу за ним удар чудовищной силы о носовую палубу. «Что случилось?» — встревоженно спросила Найла. Сарган прижался лбом к стеклу, сложил козырьком руки вокруг глаз и вгляделся в мутную завесу. «Ни черта не видно. Из-за непроглядной серости нельзя было понять, день сейчас или ночь». Против яростного ливня оказались бессильны даже дворники, чистившие лобовое стекло. «Нужно выяснить, что там!» – забеспокоилась Найла. Пол по-прежнему дрожал, стены скрипели, ветер со свистом задувал в щели. «Я-то что сделаю?» – развёл руками сарган, отходя от окна. Найла на секунду оставила штурвал и пошла посмотреть сама. «Там что-то есть!» – скричала девушка. «Хотя», – тут же подумала она, – «может, это просто кусок стрелы подъёмного крана?» раскачивающийся на ветру, как стрелка метронома. Шатаясь, тень обшарила палубу и вцепилась в перила. Найла перешла к одному из боковых окон. Корабль по-прежнему медленно поворачивался. Девушка попыталась смотреть в одну точку, но сразу же потеряла её из виду. Если они будут крутиться с такой скоростью, то куда-нибудь точно влепятся. Придётся всё-таки послать кого-то на палубу. «Сарган, иди посмотри, что там снаружи». И тут корабль тряхнула так, что Найла отлетела на противоположную сторону мостика. Упала навзничь прямо на кувалду. Задохнулась от боли и принялась жадно хватать ртом воздух. Посмотрела по сторонам. Сарган и Азур тоже лежали на полу. Найла попробовала пошевелить рукой. Потом поднялась на четвереньки и отползла подальше от стены. Видимо, на этот раз металл решил освободить их довольно быстро. А может, он тут ни при чем? Пол ходил вверх-вниз. Найла, не вставая, посмотрела в окно. По небу носились тучи. А Сирак, все еще привязанная к обломку пристани, давала крен на правый борт. Девушка поднялась, широко расставив ноги и держась одной рукой за ушибленную спину, и проводила взглядом удалявшийся островок, который сорвался с привязи. Сирак еще немного накренилась, сделала одну восьмую оборота, подставила корму под ветер и рванула вперед. «Цепь лопнула!» Азур, встав на ноги, подошел к Найле. «Мы свободны. Это не Сирак пригвоздило нас к себе, а остров оторвался и ушел в свободное плавание. Как и мы». Пол по-прежнему раскачивался, и приходилось все время сгибать колени, чтобы устоять. Найла подошла к штурвалу и попыталась разглядеть горизонт, подернутый мутной дымкой. Хотела повернуть дрожавшее под пальцами колесо. «Бесполезно». Дождь заглушал все звуки. Но сомнений не было. Моторы выключены, корабль идет вперед только под парусами. «Не мешай ей», — сказал Азур. «Я слышу ее сердце. Удары ритмичные». К ним подошел Сарган и молча стал смотреть в окна рубки. Такой пустыню еще никто никогда не видел. Впадины между дюнами превратились в огромные бурлящие озера. Сирак вошла в озерцо, колеса погрузились в вязкую жижу. На боковые стёкла полетели клочья серой пены в перемешку с сырым песком. Корабль сбросил ход и почти поплыл, словно настоящее судно. Включились двигатели. Снизу послышалось тихое урчание. Оживали шатуны и поршни. Тум-тум-тум-тум. Сердце Сирак забилось сильнее. Пропустило удар. Снова заколотилось. трак к -т, т т т Послышался ляск шестеренки заклинило, двигатели заглохли. Воцарилась тишина. Слышно было только, как капли барабанят по обшивке и завывает ветер. Вода в озере бурлила. Через несколько минут вся поверхность покрылась серой пеной. Вдруг дождь закончился. Ветер стих, металл замолчал. Тум. Тум. Тум. тум. Латунь мостика покрылась бликами. Солнце. Они оказались в самом глазу бури. Из трюмов доносилось размеренное капание машинного масла и дождевой воды. Найла подошла к левому окну, подняла голову и посмотрела на небо. Безоблачное и такое лазурное. Глаз бури был идеально круглым, чистым и прозрачным, словно сияющий бриллиант. С трудом оторвав от него взгляд, Найла повернулась к своим офицерам. «Теперь остаётся только ждать, пока века закроется», — сказала она чуть более торжественно, чем собиралась. А потом обратилась к Сирак. Моя хорошая, ты просто умница. Азурмис с грохотом свалился на пол. Руки и ноги на месте, но корпусу сильно досталось. Суставы скрипели, голова поворачивалась рывками. При каждом вдохе ртом раздавался скрежет. Но механокардионику с той стороны наверняка не повезло ещё больше. Азурмис наклонился, чтобы стряхнуть прилипший к колену ошмёток окровавленного мяса. Как же всё болит. Таким помятым он никогда в жизни себя не чувствовал. Слязгом сделал несколько шагов по накренившемуся полу. Над головой, под ногами, по бокам. Везде был металл. От соприкосновения с ним механокардионик чувствовал прилив сил. Только почему воняет каким-то старьем? Как он тут оказался? И где, собственно, тут? Судя по звуку шагов, он по-прежнему на открытом воздухе. А над головой какой-то навес, который защищает от дождя. Азурмис остановился и постарался вправить нос с ноздрями нужно что-то делать. Он дотронулся до стены справа. Впереди через полметра металл обрывался. Попытавшись оценить на ощупь размеры полого пространства, механокардионик инстинктивно пригнулся и перешагнул через порог. Пахло ржавчиной и тухлой водой, и свет стал другим, будто вокруг были стекла. Азурмис набрал воздуха в рот и постарался выдохнуть через то место, где когда-то был нос. Несмотря на повреждения, невероятно острое обоняние сохранилось, Каждый запах рождал в мозгу удивительно яркое изображение. Воняло стеклогелем. Кажется, что кто-то смотрит на тебя в упор, не отрываясь. Ещё пахло шелушащейся кожей вокруг прищуренных от ослепительного солнца глаз. Как всего этого не хватает стекложести нового поколения? Теперь понятно, где он оказался. Механокардионик походил взад-вперёд, пытаясь отыскать штурвал. Но ударился обо что-то с таким грохотом, что упал на колени и заткнул уши иначе бы оглох. Когда вибрации затихли, Азурмис обнаружил у себя в руках металлическую ногу, один в один, как его собственная. Поднялся, ощупал пах, вставил пальцы в окошко для сердец. Пусто. Добрался до плеч и стал трясти корпус так энергично, будто встретил друга после долгой разлуки. А что если... Но сначала нужно все... увидеть. Пусть это и непросто. Азурмис схватил механокардионика за шею и подождал, пока металл нарисует контуры лица. Изображение в сером похоронном свете дождливого дня возникло почти сразу. Начищенный жестяной корпус был в хорошем состоянии, блестящий и мускулистый. Азурмис внимательно смотрел каждую мышцу. На земле у ног валялся большой осколок стекла. Сумасшедшая идея. Механокардионик никогда не делал ничего подобного. Они ведь просто два трупа и оживить друг друга не смогут, как бы ни старались. «Псих! Псих! Псих!» Отравитель выбрал его своим инструментом мести. В договоре, заключенном между ними, было ясно сказано, если он доведет миссию до конца, поможет Хакриту получить жезл властителя Мира-9 и сердца Найлы, ему позволят оставить себе другого Азура, офицера механокардионика, которого любит рыжая женщина. Но Азурмис не припоминал, чтобы договор обязывал его действовать исключительно в одиночку, не прибегая к чьей-либо помощи. Более того, ему предоставили карт-бланш на все способы достижения цели. А помощник-механокардионик был бы очень кстати. Азурмис подобрал острый осколок и выцарапал букву «М» на лбу нового корпуса. «М» — мизерабль. «М» — клеймо, которое было и у него. Тем же куском стекла попытался расковырять себе ноздри. Шумно вдохнул смесь запахов, которые выделял стеклогель, а потом открыл дверцу в своем животе. Внутри осталось всего два сердца, точнее полтора. «Теперь тебя будут звать...» Азурмис принялся подбирать имя, подчеркивающее не только родство с ним, но и четкую иерархию. «Зуар. Буквы, как в моем имени, но в другом порядке». Азурмис вытащил искалеченное сердце и сунул в пустую полость в животе товарища. «Ты ведь знаешь, как управлять кораблем, а, полсердца?» Зуар уставился на него слепыми глазами. Сорвавшийся с подъемного крана мужчина растянулся на палубе. Шея неестественно вывернута, ноги, закинутые за фальшборд носа, болтаются в воздухе. Он не упал за борт каким-то чудом. «Мертв», — подумала Найла. Сарган взял его подмышки, оттащил от края палубы и перевернул на живот. Вся спина трупа была покрыта вороненной металлической пластиной. На затылке зияла рана, вокруг которой торчали мокрые волосы и виднелась ещё не смывшаяся кровь. Узнав его, страж Песков кивнул, а потом добавил. Он был одним из главных на верфе Найла посмотрела на озеро, в котором плавала сирак, на колёса, наполовину скрытые в бурлящей воде. На её поверхности недружелюбное солнце рисовало завитки света и тени. Потом перевела взгляд на небо. Надо поторапливаться. «Сбрось его в воду», — приказала она. Вокруг озера пустыня снова стала прежней. Только пески, пески, пески, до да головокружения И больше ничего. Но чуть подальше начиналась стена дождя, за которой терялось из виду всё остальное. Глаз бури был диаметром в несколько сотен метров. «Нужно отправляться в путь до того, как снова начнётся ураган», — сказала Найла. Несколько минут затишья хватило песку, чтобы вернуть себе бразды правления. Даже невооружённым глазом было видно, как быстро он впитывает воду. Труп шлёпнулся в серую пену и пошёл ко дну, сопровождаемый стайкой пузырьков. «Пойдём, страж песков». Найла в последний раз взглянула на поверхность озера. Внизу маячила какая-то чёрная тень, дрейфовавшая под напором грозы. Сначала она решила, что это огромный кит поднялся на поверхность, наслаждаясь дождём. Но нет, для кита слишком большой. Наверное, остров или целый кусок города, оторвавшийся от его края. Дождь снова полил как из ведра. Пневмошарнир медленно выбрался на поверхность. С герметичного корпуса потоками стекала темная вода. Модуль на гусеницах вскарабкался на берег и пополз по сухому песку. Видимо, карданик очень хотел пить и решил заодно пополнить запасы воды. Залить три больших бака на крыше. Удары дождевых струй о металл отдавались внутри будто выстрелы. Модуль вздрагивал под напором стихии. В редкие минуты затишья Есир пытался что-нибудь увидеть в лобовое стекло, закрытое опустившимися панелями. Но через узкую щелку разглядеть пустыню было совершенно невозможно. Оглушительно барабанил дождь, и от этого по коже бегали мурашки. Будто сидишь в чашке рядом с гигантским миксером. Судя по тому, что Есир знал о пневмошарнирах, Единственных бронированных и полностью герметичных модулях Мира-9, которые могли выжить после удара волны средних размеров. Карданик не остановится, пока не доберется до пункта назначения, или до материнского модуля того же класса, для которого он был чем-то вроде спасательной автоматизированной шлюпки, спускавшейся на песок при внештатной ситуации, кораблекрушении, песчаном заносе, механической неисправности или стихийном бедствии. В таком грохоте все равно не уснешь да еще в голову лезли всякие мысли о том, сколько времени он здесь проведет. И вообще, останется ли жив к концу путешествия? Есир принялся рассеянно листать бортовой журнал, найденный в кармане кресла, и наткнулся на фразу, которая привлекла его внимание. «В геометрии каждой плоскости, каждого угла, каждой формы есть какая-то дерзкая симметрия. Из-за нее ты теряешь чувство ориентации в пространстве». Мозг постоянно рискует утратить свои точки опоры. На зрение полагаться нельзя, того и гляди обманет. Сложновато написано, но в целом он понял, о чем идет речь. Отложил в сторону журнал и посмотрел на валявшиеся на полу музыкальные цилиндры. Вот бы снова их включить. Тогда до конца пути у него была бы хоть какая-то компания. Есир знал, что в стандартной комплектации пневмошарнира есть книги, музыкальные цилиндры, игральные карты. Шашки и шахматы любых форм и размеров, благодаря которым пассажиры этих негостеприимных шлюпок могут себя немного развлечь во время долгого и пугающего своей непредсказуемостью путешествия. Мальчик огляделся. Казалось, все вокруг было только что смазано. Уж чего-чего, а масло в пневмошарнире всегда хоть отбавляй. а Айесир ведь полировщик. Найдя какую-то тряпку, он повозил ею по стене, чтобы пропитать маслом а потом взял первый попавшийся цилиндр из стойки рядом с органом. Натереть его до блеска, не рискуя повредить зубы, оказалось довольно сложно. Наконец, работа была сделана. Есир поднял цилиндр, осмотрел его, сдул оставшиеся пылинки и вставил в гнездо. Ничего не произошло. Может, он просто выбрал не тот цилиндр? Или масла слишком много? Похоже, у него начинается песчаная болезнь. Мальчик схватил второй цилиндр и уселся в кресло. Но вместо того, чтобы сразу начать полировку, скрестил руки на груди и закрыл глаза, стараясь отогнать тошноту. В этот момент механический голос начал свой рассказ. Имя корабля он видел лишь несколько секунд, но этого хватило, чтобы оно навсегда отпечаталось в его сознании, как самая навязчивая идея, как клеймо, как выжженная М у него на лбу. Шесть перевернутых букв из сильно потрёпанного железа. Карис Или Сирак. Металл кратко описал ему все, что было нужно. Класс, пескоизмещение, грузоподъемность, порт приписки, количество колес, имя капитана и помощника. Даже наличие ржавчиков на борту. Кроме координат местоположения. Оставалось выяснить только их. Но внезапно все погрузилось во тьму. Цепь воспоминаний и картинок порвалась. Контакт с кораблем и его экипажем был потерян. Сирак исчезла пропала, испарилась. Несмотря на апокалипсис, ушла из Мехаратта, не дожидаясь конца бури. И теперь между кораблем и портом был только песок. Белый шум, неотшлифованная плита. — Вот чокнутые, придурки! А ты, женщина за штурвалом, будь проклята во веков! Азурмис ударил кулаком по рукоятке телеграфа, и стрелка переместилась назад, в положение полный вперед. Корабль фыркнул, раздался громкий выхлоп, а потом палубы пугающе задрожали. Зуар, сжав руками штурвал, метнул на Азурмиза гневный взгляд. «Если кто и чокнутый, так это ты! Мы не можем идти с такой скоростью!» И, не дожидаясь ответа, вернул рукоятку в положение медленно вперед. Азурмиз понимал, что помощник прав. Видеть он не мог, но чувствовал корабль, как каждый свой палец на левой ноге. Чувствовал каждый оборот колес каждый пройденный метр. Дождь лупил по стёклам рубки с такой силой, что видимость сократилась до 30 метров, если не меньше. От треска пулемётных очередей дождевых капель у механокардионика сводила зубы. Слышался грохот и глухие удары перекатывающихся по палубе предметов. Перегородки тряслись под напором ветра. Потом что-то загремело. Видимо, через перила за борт свалилась тяжеленная железяка. Сирены и свистки вопили все чаще и пронзительнее. У Азурмиза перехватило дыхание, и закружилась голова. Ноги не слушались, и он чуть не потерял сознание. Механокардионику казалось, что его бьют в лбу. Такой сильный был дождь и грохот, доносившийся с палуб. Зуар усмехнулся. Он, здоровяк, касаясь сажень в плечах, легче переносил эти вибрации. "Град", фыркнул он, не отрывая взгляд от лобового стекла. «А ты когда-нибудь видел, как с неба падает лёд, а, братишка?» — присвистнул Зуар. «Подержи градину в руке хоть раз в жизни. Она холодная, но это настоящее чудо!» Азур запрыгнул в люк и тут же повалился на колени. Найла обеими руками с трудом прикрыла дверцу. «Открой её на пару секунд, и ты уже мокрый с головы до ног». На полу у люка валялось что-то белое. «Ну что, доволен?» — с упрёком спросила Найла, помогая Азуру подняться став на ноги, он разжал ладонь. «Для этого ты выходил?» Она отчитывала его, словно провинившегося ребенка. «Это карамелька для малышки!» Азур скривил в улыбке рот. «Ей понравится, вот увидишь!» Он стоял, перебрасывая градины из одной руки в другую. «Виноград с неба?» Найла взяла ледяной шарик и положила в рот. Но жевать не стала. Долго крутила его на языке, а потом прижала к небу. Градины, цвета только что выловленных жемчужин, пахли чем-то особенным. То ли как вода из источника, то ли как воздух после вспышки молнии. Саргану тоже захотелось попробовать. Он пососал одну, скривился и выплюнул остаток на руку. «Я набрал их для сирак», — повторил Азур. «Нужно отнести градины до того, как они растают. Я думаю, сделать это должен капитан». «Ей понравится, говоришь?» На языке у Найлы остался крошечный кусочек. «Это настоящее чудо. Я такого никогда не видела». Даже Ржавчик прибежал посмотреть, схватил одну из лужи рядом с люком и утащил к себе. «Сейчас корабль думает, что это камни, от которых невозможно спрятаться. Нужно объяснить, что на самом деле это просто вода. Замерзшая вода». «И Сирак успокоится?» «Вполне может быть. Надо попробовать. Если она поймет, то выпустит облако пара. Ей будет не так больно, когда мы выйдем из стоячей воды». «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Найла. Но сразу пожалела о сказанном, не желая, чтобы ее слова разбудили старых призраков. «Я много лет служил на борту Мизерабля. Для нас град был привычным делом. Куда он только не попадал. Даже в наши отверстия для сердец». «А Сирак не может увидеть их здесь?» «Конечно, может. Но для нее они по-прежнему просто камни» объяснил Азур, подбрасывая маленькое ледяное сокровище. «Она должна понять, что от пара они растают. Отнеси их в кардиокомнату, к сердцу. Только поторопись, я не хочу снова собирать их на палубе с риском для своего здоровья». Азурмис положил руки на компас и через корпус почувствовал направление стрелки. В рубке было несколько приборов, но почти все механокардионик видел первый раз в жизни. Пользоваться ими не умел даже Зуар который за штурвалом явно чувствовал себя как рыба в воде. Азурмис долго наблюдал за ним, пытаясь уловить хоть тень сомнения или боязнь ошибиться. Ничего подобного. Здоровяк своё дело знал. Может, до превращения в механокардионика он был капитаном или стал рулевым уже после перерождения. Азурмис слышал биение его сердца, ровное, как часы. А какой неочищенный у него корпус! Может, стоило приберечь его для себя? Оставить про запас? Как же невыносимо быть пассажиром? Бездействие, тревога и стук градин по металлу сводили Азурмиза с ума. «Когда мы сможем их увидеть?» — после долгого молчания спросил он. Зуар обернулся. «Увидеть? Не придирайся к словам, ты же меня понял, полсердца?» В начинающуюся перепалку вмешался гром. На пару секунд оба механокардионика замолчали. И посмотрели вверх, будто ждали, что у неба для них кое-что припасено. По координатам мы рядом с той точкой, где пропал сигнал. Но в такую погоду они не могли уйти далеко. Так что на твоем месте я не стал бы так переживать. Азурмис скрестил руки за спиной. Он чувствовал каждую деталь корабля, каждый уголок, до самого темного и далекого трюма. Но сейчас судном управлял другой. Механокардионика охватила зависть. Он изо всех сил пытался справиться с эмоциями. Но в окружавшем металле чувствовалась типично женская нотка кокетства с Зуаром, приводившая его в бешенство. Как называется этот корабль? Рабреда 2, ответил Зуар, которого Азурмис уже начал считать своим ржавым братишкой. Азурмис ничего не сказал. Вместо этого сделал пару шагов по рубке, рассеянно касаясь всех металлических поверхностей подряд. Знаешь, Зуар, ты не на моём месте. После долгой паузы произнёс он. «Совсем не на моём. Запомни это, кусок железа». Зуар кивнул. В лобовое стекло врезалась какая-то тень. От внезапного удара рубка задрожала. Через несколько секунд по стеклу застучал град из маленьких обломков. «Что это было?» зор потянул назад рычаг двигателя, управляемого на расстоянии, чтобы немного снизить скорость. «Риф», — ответил он. Или что-то еще очень большое. Я бы ногу отдал, чтобы увидеть. Одно из боковых стекол разбилось вдребезги и потоки дождя хлынули внутрь. Ну же, полсердца, заткни дыру. Живо! Приказал Азурмис, кладя обе руки на панель инструментов. Впереди что-то есть, он это чувствовал. Широко раскрыл глаза, но закричать не успел. Сильнейшим ударом корабль отшвырнула, наклонив на правый борт. Потом Рабреда качнулась в другую сторону, опасно накренилась влево. Но в конце концов тяжело рухнула обратно на колёса. Механокардиоников, на корпусах которых отчётливо виднелись свежие вмятины, разбросала по полу. Сирены завыли, и с труп валил обжигающий пар. По переборкам рубки и накренившейся палубе стекало чёрное масло. «Мы во что-то врезались!» Азурмис первым поднялся. Каким-то чудом это падение вправило ему колено. Но вместо того, чтобы помочь товарищу, он подошел к штурвалу, стараясь понять, насколько пострадал корабль. Металл вибрировал и обжигал. Азурмис пощупал колесо штурвала сверху и снизу, как врач, пальпирующий живот. Казалось, Рабреда-2 не пострадала, удачно самортизировав удар. «Отсюда мало что слышно. Пойду на палубу, посмотрю, какие у нас повреждения», — объявил он. Потом подошел к лобовому стеклу и попытался узнать у металла, что происходит снаружи. От услышанного ржавые шарики его глаз чуть не вылезли из орбит. Заостренный нос Рабреда воткнулся в огромный кусок железа. «Это другой корабль? Или что-то вообще гигантское?» Сзади хлопнул люк. Из рубки вышел Зуар. Азурмис снова задумался о том, какое препятствие преградило им путь. Оно было таким высоким, что механокардионик не видел верхушки. «Предположим, там всё-таки корабль. В таком случае мачт можно и не заметить, если они упали от удара. Но дымовые-то трубы он должен разглядеть. Как бы не так. Механокардионик позволил металлу провести его между обломками. На носу чего только не валялось. Куски решетчатых башен, осколки стекла, запутавшиеся в обломках рваные куски парусов, обрывки канатов, исковерканные листы металла, острые железяки, спутавшиеся снасти, даже изломанная клетка продолжавшее крутиться колесо. Какой-то битинг в форме птичьего клюва. Азурмис отошел. В рубку ввалился Зуар, едва переводя дух. — В нас влетел кусок острова, и вокруг дрейфуют другие. В правый борт Рабреда угодила большая железяка. Заскрежетала о металл и почти сразу же была перемолота колесами. — Со всех сторон сыплется какая-то дрянь. Если мы не уберемся сейчас же, нас обломками Сарган поставил ведро на пол и вытер лоб рукавом. Он уже четыре раза сходил туда и обратно и весь упрел. Жарища в кардиокомнате стояла просто невероятная. Вся эта беготня вверх-вниз по лестницам наверняка отберет у него год жизни, если не больше. Тяжело дыша, Сарган упустился на колени, поставив ведро рядом с собой. «Женщины — Женщины! — буркнул он. Поднялся, но вместо того, чтобы идти дальше, остановился и стал смотреть на большое сердце, пульсирующее в паутине трубочек. «Это ведро последнее. Больше я не пойду. Остановись уже, будь добра. Из-за твоих капризов я спину надрывать не собираюсь». Корабль затрясся. Может, это был смех, а может, выхлоп. С главной палубы послышались чьи-то шаги и голоса, удивлявшиеся невероятному чуду природы. «Похоже, кто-то еще вышел собирать град. Но зачем?» Да он уже и закончился. Сарган перевернул ведро и рассыпал льдинки по влажному полу. город в пустыне правда чудо. Но почему Сирак не унимается, требуя еще и еще? Хорошего понемногу, пробормотал старик себе под нос, уходя из кардиокомнаты. Как бы то ни было, именно благодаря тому, что Сарган приносил град к сердцу корабля, Сирак послушно вышла из озера и снова пустилась в путь, хотя и без особого энтузиазма. Каждый раз, поднимаясь на палубу, Сарган останавливался под навесом на пару минут, чтобы понаблюдать за пустыней. Град сменился ливнем, и озерца между дюнами стали еще больше. Ветер стих. Из серого песка торчали ржавые обломки пристани Мехарата и островков спутников. Тут и там, будто позвонки гигантских ящеров, торчали разорванные звенья цепи. Сарган разглядел спины двух китов и немного в отдалении стаю молодых акул. Он обещал сказать Найли, если увидит возможность порыбачить. Надеясь поднять боевой дух команды, она отдала бы приказ готовить гарпуны. В запарке это совсем вылетело у него из головы. Небо стало совершенно сизым, и высоко-высоко над головой по нему неслись светлые облака. Раз за разом Сарган методично делал одно и то же. Поднимался на палубу, выкуривал сигарету, бросал окурок за борт, сгребал градину в ведро, а потом бросал сверху еще несколько пригоршней. Льдинки не могли похвастаться чистотой цвета и правильностью форм. Наверное, он отнес кораблю уже килограммов шесть. Достаточно воды для успокаивающей ванны. Перед тем, как отправиться в кардиокомнату в последний раз, Сарган на несколько минут задержался на палубе, изучая горизонт. Ему показалось, что за пеленой дождя мелькают металлические отблески. Страж Песков взял бинокль, но разглядеть ничего не смог и решил не беспокоить Найлу сазуром Это точно не горбатый кит, не кашалот и уж точно не акула. Неужели корабль? Или обломок острова? А может, просто мираж, привидевшийся в тумане? Вернувшись на нижнюю палубу, Сарган и думать забыл о странных отблесках. А решил пожурить Сирак за то, что в такую погоду она заставила горбатиться старика. И ради чего? Ради глупой прихоти. Ей просто хотелось видеть, как то, что он так долго собирал, превращается в воду и пар. «Ох уж эти женщины!» «С ними прямо беда. А может, моя внучка будет ещё большей врединой, чем эти две». Наконец, Сарган решил, что с него довольно Оставил ведро и вышел из кардиокомнаты. Собравшись вздремнуть пару часов в своей крохотной каюте, он сначала поднялся на палубу, чтобы на открытом воздухе под навесом, куда не попадает дождь, выкурить очередную сигарету. Погода стремительно менялась. И Саргану было любопытно понаблюдать за этими чудесными метаморфозами. Просто удивительно, как бушевавший ливень и шквальный ветер за несколько мгновений уступили место ясному небу, а потом и граду. Песок тоже всё время преображался. Теперь он напоминал рвоту неба, и в озёрах между дюнами купались облака. На поверхности воды под барабанный ритм дождя танцевали босоногие тени. Из-за верхушки горы обломков показались двое в ярко-жёлтых штормовках и стали спускаться к покорёженному носу Рабреда-2. Пройдя половину пути, они остановились и жестами начали что-то объяснять друг другу. Тот, что пониже, махал над головой белой тряпкой. Рабреда сделала пару шагов назад, стараясь выбраться из железного мусора. Груду металла затрясло, послышался грохот. Местами железяки обрушились, и парень с белым флагом полетел вниз головой. На палубу посыпались обломки. Тут же произошел еще один обвал, и это помогло бедолаге подняться. Незнакомцы вцепились друг в друга, чтобы не поскользнуться на сыром металле, и прошли ещё метров десять. Один из них схватил гальюнную фигуру Рабреда-2 и голыми руками попытался освободить её от обломков. Парни просто из кожи вон лезли, стараясь быть полезными, чтобы их взяли на корабль. «Полный назад!» — приказал Азурмис, и корабль тряхнула снова. Верхушка горы обломков за спиной осыпалась, снеся парня повыше. Он упал под кель и исчез навсегда. Спутник несчастного даже крикнуть не успел. Казалось, его вот-вот постигнет судьба товарища, но в этот момент он умудрился перепрыгнуть на нос корабля. И как ядро, пущенное из катапульты, покатился по палубе, на которую сыпался град обломков. Глухой удар. Рев двигателей, работающих на максимуме. Наконец Рабреда-2 смогла освободиться и побрела вперед. Лило, как из ведра, и капли были частыми и тонкими, будто иголки. Худшее позади хотя и не для всех. «Заяц на борту!» — закричал Зуар, которому о непрошенном гости рассказал штурвал. Механокардионик ухмыльнулся покореженным ртом. «Я его ловить не собираюсь», — пробурчал Азурмис. «Времени больше терять нельзя. Полный вперед!» И великая волна пронесется, как комета, которая вращается по песчаной орбите. И предвестниками ее будут маленькие волны, и рябь на песке, сеющая смерть среди моряков, и несущие беды и разрушения живущим в пустыне. И великая волна пронесется, как комета, которая вращается по песчаной орбите. И появится единственный в мире капитан с огненными волосами. И оседлает ее. И взойдет на самый гребень, и станет повелителем мира девять. И в груди своей он будет нести символ судьбы. Золотой кораблик, легкий как вздох. И когда этот кораблик проникнет в самое сердце, И жизнь капитана повиснет на волоске, тогда, только тогда найдет он мужество и силу, чтобы вступить в битву. И великая волна пронесется, как комета, которая вращается по песчаной орбите. И придут корабли». Есир приоткрыл глаза и сквозь ресницы вгляделся в полумрак. Цилиндр внезапно прервал свой рассказ, последние слова которого отпечатались в памяти мальчика и заставили очнуться от беспокойного полусна как лунатика, стоящего на краю пропасти, что-то заставляет остановиться и посмотреть вниз. Музыкальный цилиндр остался на месте. Значит, он просто исчерпал свой запас информации. Ему больше нечего сказать. По крайней мере, на эту тему. есер хотел было заменить его на следующий, но оказалось, что ни один из цилиндров не пронумерован. Значит, у каждого свой самостоятельный рассказ, без предыстории и послесловия. Вдруг металлический голос продолжил историю с того места, на котором остановился. Есир снова опустился в кресло. И великая волна пронесется, как комета. Сарган еще раз затянулся, выставил руку под дождь и позволил ему погасить окурок. Он никогда не видел пустыню такой, уродливой, покорной, сдавшейся на милость стихии. В каждой песчинке чувствовалось поражение и злобный покой. В каком направлении они идут? Неужели их сносят в сторону от Мехарата? Только этого не хватало. А может, одержимая безумной идеей, Найла послала к черту здравый смысл и отправилась на поиски Великой Волны? Сирак содрогалась. Шарниры, рессоры и амортизаторы работали на износ. Корабль вела рука Найлы. Он бы узнал из тысячи эту вызывающую женственную походку резиновых колес и железа. Сарган улыбнулся. Когда они встретились впервые на борту Афритании, И он взял Найлу под своё покровительство, ей было тринадцать. Эта испуганная, но отчаянная девчонка сумела выбраться из-под колёс, без всякой помощи взобралась по осям и не сдалась, даже когда думала, что осталась одна на всём белом свете. Кочевник Сарган, по природе своей нелюдимый и молчаливый, заменил ей отца и помог спастись. Чего только не случалось с ними за годы странствий из порта в порт Насирак, становившийся им все роднее. А девушки единственной женщине-капитане в мире девять, пошла молва. Как только её не называли. Королева пустыни, рыжая, избранная. И Азур, в конце концов, покорив её сердце, забрался и в её кровать. Что в таких случаях должен был сделать отец? Воспротивиться? Поговорить с девушкой о совместимости и различиях? Царган часто задавался этим вопросом, ворочаясь ночами без сна или стоя один у штурвала. Может, он должен был найти ей хорошего парня? А много ли в мире девять тех, кто действительно заслужил эту своенравную девушку, которую он любил как дочь? Беременность Найлы окончательно спутала карты. Хотел Сарган этого или нет, они стали семьей. Он, Найла, Азур и ребенок, которому еще не придумали имя. Может, он больше не нужен Найле? Ведь теперь у нее есть Азур. Что, если пришло время проститься? позволить ей и малышке плыть в новую жизнь без старика, присутствие которого их наверняка тяготит. Намокший от дождя окурок набух, превратившись в кашу из табака и бумаги. «Моя жизнь», — подумал Сарган, и бросил его за борт. Дождь почти стих, небо прояснялось. Он почувствовал две пары лапок на своей ноге. Это ржавчик пришёл посмотреть, что старик делает на палубе совсем один. Даже для этой послушной твари он стал кем-то вроде отца. Сарган аккуратно спихнул его и рассеянно глянул в сторону кормы, туда, где должен находиться Мехарат. Город кишел бликами, пронзённый одним-единственным косым лучом солнца, будто копьём, воткнутым в песок. Пустыня ощетинилась обломками всех форм и размеров. Отовсюду торчали мёртвые покорёженные железяки. Сирак шла между ними, не сбрасывая скорость, втягивая металлическую мелочь под брюхо, давя колёсами и выплёвывая. Под ногами то и дело слышались звуки, похожие на выстрелы, удары и чавканье. Вдруг? Было очень плохо видно, но Саргану показалось, что в миле от кормы огромный чёрный кусок металла двигается самостоятельно. Может, он дрейфовал под напором ветра? А может, просто солнечные блики сыграли с глазами злую шутку? Страж Песков взял бинокль. Дымка. Он поморщился. На песок опустилась небольшая тучка. Видимость сразу ухудшилась. В пелене дождя силуэт отказался размытым и мерцающим. Сарган опустил подзорную трубу и протёр стёкла носовым платком. А когда снова поднёс её к глазам, маленькое облако превратилось в туманную завесу, скрывшую большую часть горизонта. Старик подул на неё, будто пытаясь разогнать. Чёрт подери! И мехарат тоже исчез. Точнее, его накрыло светлым непроницаемым одеялом. Сарган выставил руку из-под навеса и покрутил ладонью, чтобы проверить, идёт ли дождь. А дождь и правда закончился. Страж Песков поднял глаза к небу, как будто требуя объяснений. В следующий миг на влажный металл Сирак упали обжигающие лучи солнца.